Глава 7. Нервная система. Цитолизация. Для того, чтобы нервные клетки могли организовывать и координировать деятельность множества органов, составляющих тело многоклеточного организма, сами они должны быть организованы в нервную систему. Именно качество и сложность устройства нервной системы более, чем что-либо другое, диктуют качество и сложность устройства организма. Человек считает себя вершиной эволюционной лестницы. И хотя высокая самооценка всегда вызывает подозрение, такой взгляд имеет под собой по меньшей мере одно объективное основание. Нервная система человека намного сложнее, учитывая его размеры, чем нервная система любых других обитателей нашей планеты. за исключением, может быть, китообразных. Так как наша нервная система самый явный признак нашего превосходства как биологического вида, то мне кажется важным описать, каким образом она достигла своего нынешнего состояния. Вообще говоря, человек не имеет на земле превосходства как биологический вид. На данный момент наблюдается преимущество человека перед видами, сравнимыми с ним. их биологии, физиологии, способам адаптации к внешней среде. Что касается большинства позвоночных, с ними мы конкурируем за места обитания и ресурсы и в целом выигрываем, даже приводя некоторых из них к вымиранию. Что же до прочих видов живых существ, то по критериям успешности биологического вида человек перед многими из них не имеет никаких преимуществ. Другое дело, что с Потенциальные возможности человечества как социума, скажем так, выглядят лучше. В чём разница между человечеством как социумом и человеком как биологическим видом? Проведём мысленный эксперимент. Допустим, что на Земле обнаружились разумные существа иной природы, будь то заскочившие в гости инопланетяне, уцелевшие чудом неандертальцы, высокоинтеллектуальные моллюски Искусственно созданные организмы или обретшие разум роботы, все они могут быть включены в единый с человечеством социум, вне зависимости от своих биологических свойств. Имеет значение лишь их способность и желание должным образом поддерживать социальный контакт с людьми. Войдя в единый социум, они станут его частью. будут вносить свой вклад в поддержание его жизнеспособности и дальнейший прогресс. Могут даже оказаться в чем-то незаменимыми, но при этом по-прежнему не будут иметь ровно никакого отношения к человеку как биологическому виду. Самыми примитивными животными, обладающими зачатками нервной системы, являются кишечно-полосные. Из представителей которых можно упомянуть пресноводную гидру и морских медуз. У этих животных имеется какое-то подобие нервной системы. Точнее, у них имеется диффузная нервная система, простая сеть нейронов. Нейроны более или менее равномерно распределены по поверхности тела, и каждый нейрон соединён с ближайшим с помощью синапсов. Таким образом, стимул, приложенный к любой части тела, тотчас передаётся ко всем другим его частям. Такая нервная система является повторением в большем масштабе того аппарата, который существует уже у одноклеточных организмов. У этих последних возбудимой является клеточная мембрана из единственной клетки, которая и проводит аналог нервного импульса ко всем её частям. Нервная сеть кишечно-полосных делает, по сути, то же самое, только для целого скопления клеток. Однако такая, с позволения сказать, нервная система не является решающим шагом вперед и не представляет животному особых преимуществ. Любой стимул, к какому бы месту он ни был приложен, вызывает одну и ту же реакцию всего организма. Животное либо тело, сжимается либо изгибается от такой нервной системы наивно ожидать тонкой регуляции функций более того поскольку в этой системе очень много синапсов то есть своеобразных сужений на пути нервного импульса то и скорость его проведения оказывается весьма низкой более сложно устроенными животными являются плоские черви Хотя нервная система этих животных тоже достаточно примитивна, она все же может служить прообразом нервной системы других, более сложно устроенных животных. В теле плоских червей существует ткань, эквивалент мускулатуры, а для того, чтобы эффективно ею пользоваться, нужна достаточно хорошо развитая нервная сеть. Действительно, по сравнению с кишечно-полосными в нервной системе плоских червей, по крайней мере, у некоторых видов произошли существенные усовершенствования. Нервные клетки этих животных сгруппированы в два нервных тяжа, которые проходят вдоль всего тела. Через равномерные интервалы от этих тяжей отходят нервы, которые либо проводят возбуждение от определённых участков тела к соответствующим участкам нервной системы, либо наоборот, проводят импульсы от определённых участков нервной системы к соответствующим участкам тела. Нервные тяжи это зачаток того, что мы называем центральной нервной системой, а нервы зачаток того, что мы называем периферической нервной системой. Это разделение нервной системы сохраняется у всех животных, стоящих на эволюционной лестнице выше плоских червей, у всех, включая и человека. Приходится заметить, что эволюционные достижения плоских червей не имеют никакого отношения к человеку, так как эти существа принадлежат к совсем другой ветве эволюционного древа. По той схеме, которая наблюдается у червей, пошло развитие нервной системы и всего организма у так называемых первично ротых животных, и вершиной их эволюции стали насекомые. Нервная система у них устроена сочетанием, принципиально иным образом, чем у позвоночных, а позвоночные, в том числе и человек, принадлежат к вторично-ротым, которые отделились от первично-ротых на самых ранних стадиях эволюции многоклеточных животных. Зачатком того планостроения нервной системы, которая наблюдается у всех позвоночных вплоть до человека, можно считать нервный тяж ланцетника. ныне живущего существа, наиболее близкого к предкам всех хордовых. Хордовые — более общая, таксономическая группа, к которой принадлежат позвоночные. К вторично ротам, кроме хордовых, относятся иглокожие. Морские звезды, морские ежи. Их можно считать в каком-то смысле нашими родственниками. Во всяком случае, они нам значительно более близки, чем... черви и насекомые. Таким образом, плоские черви в данном случае могут служить самым общим примером животного с первыми признаками формирования центральной нервной системы, но не могут рассматриваться как реальный этап её формирования на эволюционном пути к человеку. У любого животного, обладающего центральной нервной системой, Приложенный к телу стимул не вызывает больше общей реакции всего организма. Напротив, стимул, приложенный к определённому участку тела, не возбуждает соседние нейроны, а направляется к нервным тяжам. Импульс быстро проходит по тяжу до нужного нерва, возбуждает его, а этот нерв активирует орган или органы, которые нужны для организации адекватного ответа на стимул. Нервная система кишечно-полосных напоминает своим устройством телефонную сеть, абоненты которой присоединены к одной общей линии, так что при любом звонке все абоненты подключаются к разговору и вольны его слушать, что они, как правило, и делают. Нервная система плоских червей напоминает телефонную сеть с оператором, который соединяет звонящего непосредственно с желаемым партнером. Можно видеть, что телефонная сеть – с оператором намного эффективнее, чем одна общая линия. В процессе эволюции нервный тяж очень рано усложнился, перестав быть простой полосой нервных клеток. Нервным тяжам пришлось усложниться даже у плоских червей. И, вероятно, не последнюю роль в этом сыграла форма этих животных. Плоский червь это простейший из многоклеточных животных, у которого развилась двусторонняя, билатеральная симметрия. И вероятно, у примитивного предшественника плоских червей этот признак появился впервые в ходе эволюции животного царства. Говоря о билатеральной симметрии, мы хотим сказать, что если через тело животного можно провести воображаемую плоскость, то её можно расположить так, чтобы она делила его тело на две равные части, которые служат друг для друга зеркальными отражениями. Все животные, стоящие на эволюционной лестнице выше плоского червя, обладают продольной билатеральной симметрией. Мы, люди, тоже являем собой пример билатеральной симметрии. Кажущимися исключениями являются морская звезда и родственные ей животные, которые обладают радиальной симметрией. В организме с радиальной симметрией однотипные органы располагаются на радиусах, исходящих из центра тела. Радиальная симметрия является вторичной у морских звезд, потому что характерна только для взрослых особей. Личинки обладают билатеральной симметрией, и только после созревания морская звезда возвращается к более ранней форме симметрии. Животные, располагающиеся на эволюционной лестнице ниже плоских червей, например, кишечно-полосные, губки или одноклеточные, обладают радиальной симметрией или не обладают симметрией вообще. То же самое верно и для растений. Цветок ромашки является собой пример совершенной радиальной симметрии, а ветви деревьев располагаются на стволе несимметрично, вырастая во всех направлениях. Ставить растения в этом ряду можно разве что в качестве риторической фигуры, так как у них дело с симметрией обстоит совсем иначе, чем у животных, и не имеет каких-либо общих с ними закономерностей. Например, у растений в некоторых случаях, если говорить упрощённо, наличие своего рода билатеральной симметрии, дихотомическое ветвление может считаться примитивным признаком, а её отсутствие продвинутым В то же время трудно сказать, что наличие или отсутствие симметрии играет в растительном мире какую-то основополагающую роль. Это великое деление всего живого на виды с билатеральной симметрией и без неё имеет очень важное значение. Животные, у которых этот вид симметрии не выражен, при своём движении не выбирают предпочтительного направления. Нет никакого значения, в какую сторону направится в следующий момент один из лучей морской звезды. Тело животного, обладающего билатеральной симметрией, вытянуто обычно вдоль оси симметрии. И животное передвигается преимущественно вдоль этой оси, хотя другие направления тоже возможны, если животное передвигается. с билатеральной симметрией избирает какое-либо направление движения, то один конец удлинённого тела животного постоянно сталкивается с новыми участками окружающей среды, соприкасается с новыми поверхностями по мере движения. Этот конец, которым животное пробует среду, мы называем головой. Ясно, что организму важно иметь способ чувствовать окружающую среду для возможности адекватного реагирования. Животное должно быть в состоянии определить благоприятность химического состава окружающей среды, отличить яд от пищи, заметить приближение хищника, найти область с подходящей температурой и тому подобное. Наиболее целесообразное размещение органов восприятия всех этих ощущений именно в голове, поскольку она первый из всех частей тела сталкивается с незнакомыми условиями. Рот тоже должен помещаться в передней части тела, так как пища часто не хочет ждать на одном месте, пока её съедят. Её надо успеть схватить. часть тела противоположная голове, то есть хвост, обычно не несёт на себе всех этих специальных органов, поскольку здесь они мало полезны. Следовательно, два конца билатерально симметричного животного естественным образом должны иметь различное строение, то есть имеются явно различимые голова и хвост. Формирование головы несущие органы чувств и рот называется цефализацией. Цефалон голова по-гречески. Процесс цефализации оказывает воздействие на внутреннюю организацию нервной системы. Если билатерально симметричное животное имело бы равноценные концы, то вполне вероятно, что его центральная нервная система осталась бы в виде продольных нервных тяжей. равномерно устроенных по всей длине. Но поскольку в голове сосредоточены специализированные органы чувств, то воспринимающие стимулы нервным клеткам выгодно находиться в головном конце, чтобы как можно более сократить время реакции на поступающие сигналы. По этой причине даже у плоских червей имеется расширение нервных тяжей и увеличение числа их нервных клеток в головном конце. Такое расширение можно было бы даже назвать первым и наиболее примитивным головным мозгом. Неудивительно, что головной мозг становится сложнее по мере усложнения организмов. Максимума своего развития головной мозг достигает у представителей типа хордовых, к которому принадлежим и мы с вами. Особое положение хордовых в отношении устройства их нервной системы заключается в самой природе ее структуры. Двойной нервный тяж, характерный для плоских червей, имеется у представителей многих других типов. Согласно существующей системе классификации, принято следующее деление животных. Самыми многочисленными являются типы, например, тип хордовые, потом идет хордовые, класс, например, класс млекопитающие, потом отряд, например, отряд хищные, потом семейство, например, семейство собачьи, потом род, например, род волки, потом вид, например, волк степной. Тяж представляет собой плотную трубчатую структуру и расположен вентрально, то есть ближе к поверхности живота. или, если угодно, брюхо. Только у хордовых эта схема строения претерпевает радикальное изменение. Вместо двойного нервного тяжа возникает одиночная трубка, имеющая вид удлиненного полого цилиндра. У хордовых изначально не имелось двойного нервного тяжа, как у первичный рот их, а именно одинарный, расположенный в спиной части. Разница, в общем-то, небольшая. означение Меланиана, а то, что общая эволюция вторично родов их пошла по принципиально иному пути. Вместо максимальной унификации единичной особи у первичных родов их всё большее увеличение числа степеней свободы доступных индивидуальному организму на всех уровнях его организации. Соответственно, на высших эволюционных уровнях вместо набора связанных между собой небольших стандартных жёстко запрограммированных блоков обработки информации ганглиев у насекомых единый мощный аналитический центр способный порождать многообразные новые способы реагирования на среду головной мозг в высших млекопитающих трубка перемещается из вентрального отдела в дорсальный то есть ближе к спине Это единичная удлинённённая нервная трубка есть у всех представителей типа хордовых и только у них. И если судить по результатам, то такая форма организации нервной системы оказалась более эффективной, чем та, которую выработали отдалённые предки плоских червей.